Глава тридцать пятая. Дейрдре. Пришла пора наведаться в логово льва. После смерти Каро я видела племянника лишь дважды, в том числе на похоронах. Поэтому, когда позвонила в дверь, мое сердце буквально рвалось на части между желанием выполнить последнюю просьбу сестры и чувством вины. А тут еще две рогатые горгульи оскалились на меня со второго этажа как будто знали, что я задумала. Дверь открыла няня, Глория Ривера, и расплылась в улыбке при виде меня. «Дейрдре, как приятно!» Судя по голосу, она и впрямь была рада. Тэдди будет счастлив увидеть свою тетю». «Как у малыша дела?» «Нормально», — она перешла на заговорщицкий шепот. Но ему одиноко, бедняжки. Отец уехал, а мальчик даже не понимает, что мама больше не вернется. «Я и то не могу до конца понять, хотя я взрослая». «Ди!» — раздался торжествующий вопль Тедди с верхней площадки. Мальчик побежал вниз, не добежав до конца четырех ступенек, притормозил и прыгнул, приземлившись на четвереньки, как лягушонок. «Тедди, нельзя так прыгать!» — рассердилась Глория. «Я лягушка!» — заявил Тедди в ответ. «Лягушки прыгают!» Я обняла его. «Прыгай, но осторожнее, лягушонок!» «Я могу спрыгнуть с пятой ступеньки», — сообщил племянник. «Хочешь посмотреть?» «Он все время скачет. Того и гляди, голову расшибет», — сказала Глория. Тедди оттолкнулся от меня и бросился вверх по лестнице. «Пошли играть, Ди!» «Пойду, пока приготовлю ланч», — сказала Глория. «На ланч у нас сыр-гриль, потому что Тедди сейчас ест только это. Но тебе, если хочешь, я могу приготовить что-нибудь другое». «Сыр на гриле самое то, спасибо». «Пусть Глория подольше побудет на кухне. Мне это как раз кстати». «Тедди, где ты?» — окликнула я, поднимаясь по лестнице. В доме сестры полно арок, статуи и всяких других интересностей, и мне давно хотелось исследовать его. Но Коро предпочитала, чтобы мы встречались в ее офисе или в ресторане, так что я почти не бывала здесь. «Я у папы!» — отозвался племянник. Я пошла на голос» толкнула тяжелую деревянную дверь и увидела Тедди, который скакал на широченной кровати со столбиками. «Это остров пиратов!» — заявил он. Панели из темного дерева придавали комнате Тео особый шарм мужского клуба. Не хватало только развешанных по стенам оленьих голов, укоризненными взглядами встречающих каждого вошедшего, до струек сигарного дыма, сплетающихся под потолком. Зато стены были покрыты фотографиями, недешевыми имитациями моментальных снимков. На одном Тео Скоро в лодке под парусом. На другом мальчик и девочка на лыжах. Мальчик Тео, а девочка, наверное, Джульетта, догадалась я. А вот и Тедди ползет по глотчайшему газону на четвереньках и тащит в зубах плюшевого мишку. «Это я», — объявил Тедди. У окна стоял небольшой письменный стол, а при нем резное деревянное кресло с прямой высокой спинкой, якобинское. В остальном комната выглядела настолько обыкновенной, что я даже слегка разочаровалась. Нормальный комод, совершенно предсказуемые прикроватные столики, правда покрытые обильной резьбой. Ничего подчеркнуто аскетического, но и ничего особенно вычурного». «А папа знает, что ты скачешь на его кровати?» — спросила я и потянула на себя верхний ящик комода. Там лежали белые мужские майки. В следующем трусы. Обойдя всю комнату, я открыла дверь гардеробной, но и за ней не обнаружила ничего, кроме унылых рядов рубашек, костюмов и мужских туфель. И все на открытых полках. «Сколько свободного места пропадает!» Заглянув в приоткрытую дверь туалетной комнаты, я увидела большую ванну с джакузи. В шкафчике возле раковины тоже не оказалось ничего интересного, только лосьоны для лица и пены для бритья. «Конечно! А на маминой кровати прыгать нельзя!» После рождения Тедди стало окончательно ясно, что Каро спит одна, в отдельной комнате, которую я никогда не видела. «Сестра устроила мне полную экскурсию по дому всего раз, месяца через три после свадьбы. А видеться чаще мы стали после смерти нашей матери». Тэдди спрыгнул с кровати и со стуком приземлился на пол. Ковра в комнате Тео не было. Снизу раздались поспешные шаги. «Там у вас все в порядке?» — услышала я голос Глории. «Все хорошо!» — крикнула я в ответ. А Тедди сказала. «Вау! Я и не знала, что лягушки так громко топают». Тедди улыбнулся. «Давай поскачем вместе, ты готова?» И мы прыжками вышли из комнаты. Племянник скакал впереди, но в коридоре стук от его прыжков гасил ковер. Вдруг Тэдди остановился у запертой двери. «Мамина комната», — сказал он и взялся за ручку. Но открывать не стал. «Давай зайдем?» «Нет». Тэдди вдруг превратился в поборника строжайшей дисциплины и помотал головой. «Туда нельзя». Я опустилась перед племянником на четвереньки, чтобы поговорить доверительно, как лягушка с лягушкой. «А почему?» «Мама», — сказал он. В двух коротких слогах уместился целый океан горя, тоски и боли, так что слезы навернулись мне на глаза. Я поняла. Если держать дверь запертой, как велела когда-то мама, то волшебство свершится, и мама в один прекрасный день вернется». «Я тоже скучаю по ней», — сказала я. Тедди опустил голову так низко, что подбородок уткнулся в грудную клетку, а потом стукнулся макушкой о дверь. «Осторожнее!» — я положила ладонь на его макушку. Чёрные волосы были гладкими и мягкими, как шёлковый занавес. «Не надо так, ладно?» «А когда ты умрёшь, Ди?» «Ещё очень нескоро», — ответила я. «А папа?» «И папа тоже». Я понадеялась, что Тедди не заметил отсутствия у меня энтузиазма по поводу долгой жизни его отца и раскинула руки. «Обнимемся?» Он бросился мне на грудь и уткнулся мордашкой в шею. Мне так много хотелось ему сказать, но он был еще слишком мал. Поэтому мы просто сидели обнявшись довольно долго. «Это очень плохо?» — спросил вдруг Тедди. «Что плохо?» Если мы зайдем в комнату к маме?» «Нет, милый. Конечно, нет. Я почувствовала себя демоном, соблазняющим трехлетнего ребенка нарушить запрет и войти в комнату матери. Но мне самой страшно хотелось заглянуть туда хоть одним глазком. Нет, я не ожидала обнаружить там ключ ко всем тайнам. Но если я в чем-то и убедилась за последние дни, так это в том, что знала свою сестру вовсе не так хорошо, как мне казалось». Меня обмануло сияние совершенства, окружавшее ее на каждом шагу. Оно не просто затмило в моих глазах все недостатки сестры. Нет, я вообще не замечала, что они у нее есть. Я встала и распахнула дверь. Повеяло знакомым цветочным ароматом. Комната Каро оказалась настолько же дамской, насколько комната Тео мужской. Утопающая в подушках и подушечках кровать с бархатистым покрывалом. Пара кресел, обитых бледно-розовым бархатом. Деревянные шкафчики и столики, расписанные цветами. Странно, но эта спальня сразу напомнила мне комнату сестры в детстве. Приглядевшись, я поняла, что кресла те самые, купленные когда-то матерью на блошином рынке, только обтянутые заново дорогой материей. Комод, разрисованный вьюнками и розовыми цветочками, был тоже прямо из детства. Но почему-то знакомые вещи не успокаивали, а наоборот вселяли тревогу. Не исключено, что я далеко зашла в отрицание своего детства, поселившись вместо розовой девичьей спаленки в мрачной темно-зеленой конуре, которую сама называла застенком. Но то, что коро так любовно воссоздала комнату своего детства в этом богатом доме, показалось мне нездоровым. Повсюду в комнате стояли фотографии в узорчатых рамках, на стенах висели таблички. Одна была от мэрии Нью-Йорка, другая — от гражданского общества Диатима. Последняя выглядела особенно впечатляюще. На черной лакированной поверхности серебряная гравировка с изображением разбитой колонны, возле которой замерла женщина. На столе под табличкой лежал ежедневник Каро. Я пролистала его, но ничего необычного не обнаружила. Тедди стоял в дверях и круглыми, как блюдца глазами осматривал комнату. «Все как было», — прошептал он. «А ты думал, в маминой комнате что-то поменялось?» — спросила я. «Наверное». Я обыскивала комнату сестры неловко, как начинающий квартирный вор. Никаких дневников, конечно, не обнаружилось. Впрочем, я и не ожидала. В жизни ничего не бывает так просто. Но обыскать громадную, точно пещера гардеробную сестры, где та хранила впечатляющий запас бальных платьев, оказалось вовсе не так трудно, как представлялось сначала. Вскоре под полкой для туфель я нашла Библию. Она была полна разных клочков бумаги. Я вцепилась в них, как в выигрышные лотерейные билеты. У нас дома все важное всегда клали в Библию. Первый вкладыш представлял собой карточку из плотной белой бумаги с золотым обрезом. На нем элегантным курсивом было написано следующее. «Неопытность застилает твой взор», — ответил мистер Рочестер. «Все, что здесь есть, ты видишь через ее волшебную пелену, и потому не различаешь, что позолота на самом деле плесень, а шелковые занавеси — паутина. Что мрамор не мрамор, а грубый сланец». Аполированное дерево, груда щепок и шероховатая кора. Принимая решение остаться, ты становишься соучастником преступления. Цитату из Джейн Эйр я узнала сразу, потому что сестра заставила меня прочитать эту книгу. Но от нижней строчки у меня буквально перехватило дыхание. Карточка была без подписи и без даты, но я сразу решила, что она от Тео. Таблицы, полученные мной от коро, яснее ясного говорили о том, что с семейным бизнесом Трекстонов не все так просто. Бен прямым текстом сказал, что эта семейка отмывает деньги через свои отели. Какое еще преступление мог иметь в виду Тео, если не это? И при этом получается, что он единственный Трекстон, который не вовлечен в криминальную деятельность семейства. «Ты тоже его ищешь, тетя Ди?» спросил вдруг Тео. «Кого его?» «Тайник». «У мамы был тайник?» Я положила Библию на место и только тут поняла, что под ней было еще кое-что. Небольшой кожаный футляр с надписью «Кортье», выдавленный на крышке. Внутри оказались платиновые серьги. Усыпанные бриллиантами морды пантер, несмотря на свою крошечность, на удивление свирепо глядели щелками изумрудных глаз. Рядом была записка на полоске бумаги, примерно такого размера, какой обычно кладут в печенье с предсказаниями. Только почерк другой, судорожный и неразборчивый. «Знаю, Кэролайн, что ты ненавидишь все экстравагантное, но я не удержался. Я очень горжусь тобой и твоими достижениями. Тот день, когда ты вошла в нашу семью, стал самым счастливым для нас». С неизменной любовью, Теодор. В гардеробную вбежал Тедди, и я инстинктивно захлопнула коробочку и сунула ее назад на полку. «Ты его нашла?» Я огляделась, ожидая увидеть ольков, скрытый между платьями, туфлями и шляпными коробками. «Где он?» «Здесь?» — Тедди показал на комод, стоявший внутри гардеробной. «В ящике?» «Да нет же!» — сердито воскликнул племянник. «Сзади!» Комод показался мне чересчур тяжелым, я не могла сдвинуть такой с места. «Потяни за него!» И он протянул ручонки к верхней крышке, но не достал. «Тяни!» Я открыла ящик. «Вытащи совсем!» — настаивал Тедди. Я вынула ящик из комода. «Видишь?» — не успокаивался мальчик. Я нагнулась и заглянула внутрь. Комод оказался без задней стенки. Вместо нее я увидела сейф. «А ты знаешь, кот?» — спросила я у племянника, чувствуя всю глубину своего нового падения. «До чего же я докатилась, раз вымогаю подсказки у невинного ребенка?» «Мама говорила, это секрет!» Я попробовала день рождения коро потом Тедди, потом наших родителей и, наконец, свой. Ничего не сработало. «Ланч готов!» — услышала я зов Глории снизу. Налитай на сыр, пока не остыл. Тэдди тут же завопил: "Бежим!" Я вернула ящик на место, закрыла за собой дверь гардеробной и с тяжелым сердцем пошла следом за Тэдди на первый этаж. Тайны моей сестры вдруг оказались так близки и в то же время недосягаемы.